Он сказал, «Миконт, я не встречал более благородного человека, чем вы. Вы достойный сын самого совершенного дворян. Оставайтесь в ваших палатках». И он бросился на шею рогую. Все присутствующие видевшие злобу одного из собеседников и твердость другого, были изумлены таким ходом и принялись шумно аплодировать, раздались приветственные возгласы. Дэгиш тоже обнял Бекингема, правда, не очень охотно. Это послужило сигналом. Англичане и французы, до этой минуты смотревшие друг на друга с неприязнью,